Глава двадцать вторая. О божественных созданиях, протоколе и нашей команде. Такой интересный. Через двадцать минут мы всем отрядом стояли в холле, перед кабинетом Квестера, и ждали, когда нас вызовут. «Хорошо бы, женщина!» – мечтательно произнес Вита. Буч покосился на него, потом на меня. «Думаешь, они добрее и нежнее?» «Не, это не важно. Просто пусть женщина. Я высших дам видел три раза. Ох, какие были горячие красотки! Мне каждую на месяц хватало. В смысле, пофантазировать. Получается, в некотором смысле ты их всех имел?» — заинтересовался Джок. А «В некотором — да». Командир хмыкнул, расправил плечи и качнулся на пятках. «Скоро не мы, а нас поимеют, чует мое сердце», — буркнул он. «Причем без разницы, какого пола ситха за дверью. Они вообще гендерной разницей не заморачиваются». Впечатленные полученной информацией мы промолчали. В отличие от моих товарищей, которые знали о высших или слишком мало, или чрезмерно много, я владела огрызками информации через слухи, который тщательно собирала и приносила бабушка. Началось все с болезни мамы. У нее поздно проявились эмпатические вспышки, совсем незадолго до беременности. Как только стало об этом известно, для нашей семьи начался от проверок документов и допросов. Приезжал даже кто-то из высших ФЭРи со своим контролером. Отец в это время был уже второго эмпатического уровня, и их с мамой чуть не развели так как браки между менталистами категорически не допускались, чтобы не породить психоп. К облегчению всей семьи и знакомых проверка мамы не дала результатов. Оказалось, эмоции других ей лишь почудились, и все выдохнули с настоящим облегчением. Но, увы, после насильственной проверки разума мама так до конца и не оправилась. Приступы нервной болезни настигали ее все чаще и через каких-то три года окончательно унесли ее жизнь. Все, что я помню, теплые руки на щеках и влагу на лбу. Бабушка говорит, она была слабая духом и часто плакала. А мне надо вырасти сильной и желательно держаться подальше от детей холмов. Сама она, кстати, с ними общалась, даже нескольких держала в личных клиентах и пользовалась всеми доступными возможностями, чтобы аккуратно расспрашивать. По донесениям разведки, то есть сведениям добытых БА, даже третий уровень не всегда успешно проходил обучение, а увезенные кузнечики навсегда оставались в подземном лабиринте фейри лабораторий лаборатории. Если бы она знала о крови Диего, вела бы с ним совсем другой разговор. В предстоящей встрече я опасалась до зубовного стука и сейчас стояла, укутавшись в несколько щитов одновременно, даже дышала с трудом. «Командир!» — тихо позвал Буч. «В каком смысле всем высшим фейре без разницы пол?» «А не выше этого!» — надменно сообщил Диего. Потом запнулся, поднимая бровь, и повернулся к полутролю. «Ты на что намекаешь? Чтобы я...» «Да упаси гоблины!» — искренне выдохнул наш отрядный провокатор. «И мысли такой не было!» Вырвался какой-то глупый вопрос, сам себе удивляюсь. «Босс, да ты у нас самомужественность, настоящий мачо, и я подчеркиваю это только по девочкам». «Так-то», — неопределенно заметил Диего, покосившись в мою сторону. «Я, по сути, оборотень, с небольшими дополнительными талантами, но без сопровождающих таланты проблем». «Хитро». Восхищенно выдохнул Вита. Но все-таки пусть там будет женщина. Дверь открылась, и на пороге показался Квестер Игнац. Он зорким взглядом окинул наши ряды, и тень удовлетворения скользнула по его бледной лощенной физиономии. Собрались? Заходите. Леди Квентрель, принцесса изумрудного холма, и лорд нильмар дом Шеа, эхо изумрудного холма. «Ждут вас!» «Что-то меня тошнит», — пробормотала я, разворачиваясь. Квестер поднял бровь. Парни скрестили на мне взгляды. Я сцепила зубы, подняла голову и усилием воли возвела еще один слой щита. «Все-все, иду! Я просто волнуюсь!» Это было всем понятное объяснение. Еще бы встреча лицом к лицу с Сидхе, да еще королевской кровью, практически с божеством. Да любая девушка на моем месте сейчас бы попеременно визжала от радости и падала в обморок. А это наш блистательный второй отряд, — почти пропел Квестер широким жестом указывая на нас. В кабинете, в широком кресле посетителя, сидела юная девушка фантастической красоты. Прозрачная изящность черт и каскад блестящих светлых волос по плечам выбивали дыхание, подобно удару кулаком в солнечное сплетение. Вита с Бучем замерли, словно пораженные молнией. А Джок начал подпрыгивать, пытаясь хоть что-то разглядеть из-за спины полутролля. За креслом, изящно опираясь на тонкую серебристую трость, стоял длинноволосый фэри, чью внешность можно было бы назвать прекрасной, если бы не брезгливо скучающее выражение точеного лица. Его камзол по обшлагам рукавов был столь щедро усыпан зелеными камнями, напоминающими изумруды, что возникало невольное сомнение, способен ли молодой аристократ нормально двигать руками, не кхекая при этом от усилий. Даже сквозь свою непробиваемую защиту я почувствовала волну чарующего флера, волшебного обаяния, которыми славились высшие. Ба говорила, что от них кружит голову и хочется упасть на колени но пока я скорее была насторожена, чем поражена. К тому же, меня несколько напрягали неестественно кроваво красные губы обоих, но, похоже, только одну меня. Девушка улыбнулась, демонстрируя милые игривые ямочки на щеках, идеальный штрих, делающий совершенство убийственно великолепным. Вита громко сглотнул, а Буч покачнулся. Диего же сделал шаг вперед. Держался он расслабленно. А что творилось у него в душе, понятия не имею. Сама я пребывала в ментальном бункере. Даже звук проходил с трудом. — Леди Квентерель, дочь холма. Командир чуть набок наклонил голову, мягко перенес внимание на спутника леди. — Лорд Нилемар, эхо. Сейчас Фавора, который всегда воспринимался как типичный оборотень, массивно грубоватым, Несмотря на природную ловкость, вдруг обрел легковесную отточенность движений и неожиданно элегантную плавность. Казалось, еще взмах руки, и он изящно отогнет мизинец. Лорд Квенту дельфавора! Учтиво хлопнула ресничками красавица, но руку для поцелуя или пожатия не протянула. Ее спутник вытащил откуда-то из воздуха платок, сверкнувший кружевной золотистой окантовкой, и процедил, — Риэль, хватит расшаркиваться перед бастардом. Говори, что там по протоколу надо, и уходим. Фейри помахал перед носом платочком, морщась и сверкая камнями на манжетах. Командир не промолчал. Низкий бархатный темпр, до этого ровный, зазвучал не просто с холодком, а со льдом, способным укатать противника в морозные брикеты. — Да, блистательные. Отправляйтесь. Мы вас не задерживаем. Похоже, кого-то только что послали в пешее и быстрое путешествие. Хм, а они между собой не особо расшаркиваются. Почувствовав, что ситуация летит под откос, принцесса всплеснула руками и изящно поднялась. О, Движения поражали нечеловеческой точностью, подобно волшебному танцу под неслышную музыку, завораживающему и немного пугающему. О, прошу вас, нам же не нужно напряжение. Нили Мар хочешь, чтобы я расстроилась? Прекращай торопиться, будь лапочкой. Квента Дольфавора занимается важным делом. Я давно хотела посмотреть, с кем ему приходится общаться. Кто-нибудь, представьте меня этим милым созданием. Парни расплылись в улыбках. Говорят, в одном из секторов есть поговорка «Увидеть фейри и умереть». Сейчас я наблюдала именно такую картину предельного исполнения мечтаний. Хладнокровным оставался только Диего. Даже вампиры выглядели необычно просветленными. Это с их-то почти нулевой ментальной восприимчивостью. В университете рассказывали о природной особенности наших хозяев. Волшебном флоре, магической харизме, которой невозможно, да и не нужно сопротивляться. Высшие фэри никогда не обидят, не причинят ущерба без серьезной на то необходимости. Следовало просто расслабиться и получать удовольствие от присутствия ситхы. Казалось, никто из наших не принял всерьез презрительное бастарт, брошенное командиру. Они просто смотрели на чарующую принцессу и кроме нее ничего не видели и не слышали. На всякий случай я постаралась скопировать глуповато восхищенный вид. Вдруг мою отстраненность и прятки под щитами воспримут как оскорбление. Квестер Игнац поклонился и кратко рассказал о каждом из отряде, напрочь игнорируя сверкающие недовольством глаза Фаворы. «Вчера команда произвела задержание кузнечика. Это одни из лучших наших боевиков». Леди подошла поближе и указала на Вита, восторженно поедающего ее глазами. «Кошак?» Тот тихо замурчал, будто включил внутренний тайный моторчик. Глаза парня заволокло дымкой. «Да, ваше высочество». Это следопыт второго отряда, Витория Ковальски, леопард, после небольшой заминки подтвердил Игнац. Принцесса, как девочка, которой пообещали конфету, захлопала в ладоши. — Какой хорошенький! Беру! — Мои люди не передаются! — рявкнул Диего. Он отбросил всякую плавность жестикуляции и мягкую модуляцию голоса. Китель на нем затрещал, Напоминая, что перед высокими гостями стоит не только командир отряда, но и Альфа-Оборотень превосходная машина убийства. Требую выполнения протокола и освобождения моей территории. Девушка капризно надула губки и нахмурилась. В комнате вдруг стало жарче. Воздух поплыл горячими струйками, словно над раскаленной пустыней. Какой ты стал скучный! Еще не знаешь главного! Я принцесса зеленого дома, дщерь изумрудного холма. Принесла тебе, Диего Тайрон Квенту Дельфавора, путник вне дома, благую весть, первую десятку. Легкими шажками она подошла к Диего и передала ему свиток, обвязанный фисташково-травяной лентой. Обязанности выполнены. Протокол Вальды де Валь соблюден. Ты вознесен, Тайрон, на немыслимую высоту? «Позрадуйся! Неужели эта новость не заслуживает небольшого пушистого подношения? Ну, будь добрым хозяином, мы же родня как-никак! Хочу котика!» Она колокольчато засмеялась и гриво наклонив голову. «Еще немного и покажет язык, дразнясь!» «Где-то она обошла фавору, но я не понимала, где!» «Я вообще мало что понимала, кроме того, что высокородной деве вдруг понравился наш следопыт!» Мои люди вне даров. — Вне обязательств. Они находятся под моей опекой. — Э, Если она во мне, то я не против, — вдруг сказал Вита. Многочисленные кармашки и сложно переплетенные ремни на китель леопарда мелко дрожали. Он пытался справиться с учащенным дыханием и терпел поражение. Его захлестывал и поглощал флер — волшебное очарование Ферри. — Его слово «да»? Довольно бросила принцесса. В комнате стало тихо. Молчал прекрасный Нилимар. На его лице легкая скука сменялась таким же едва уловимым неудовольствием. После того, как Квинтариэль попросила его быть сдержанней, он расслабился и явно набрался терпения. К моему удивлению, Торг завито не вызвал у него ни ревности, ни даже интереса, будто принцесса действительно требовала подарить ей котенка. Квестер Игнат тоже не вмешивался, отдав право праводействие командиру отряда, который явно лучше разбирался в ситуации, чем старый вампир. Это были игры не нашей категории. Разговор двоих. Остальные оказались всего лишь пешками. Согласно контракта Коппера, он не может жить и ночевать вне казармы. Медленно проговорил Фавора. Кроме того. На отрядных полицейских последние дни совершаются покушения, и как его командир я отвечаю за жизнь и здоровье подчиненного. Забрав его в холмы, ты нарушишь мое слово. Этого я не могу позволить. Предлагаю леди найти другого котика. Квинтериэль бросила быстрый взгляд на вида, и градус в комнате стал еще выше. На лбу Ковальски появилась испарина. А у его ног проявился туманный леопард, желтый в черное расплавленное пятно, замерший на полушаге с длинными усами и шалой хулиганской мордой. Фейри каким-то образом проявила его зверя. Я чуть не ахнула, но поймала краем глаза заторможенный профиль буча и не издала ни звука. Рост и мощь второй постаси напрямую зависят от самочувствия, уверенности, опыта и статуса оборотня. Даже лев мог быть небольшим и слабым, если двуликий носитель по характеру оказывался трусом или слишком молодым. Звериная натура питалась магической энергией духа и полностью от него зависела. «Широкий в кости, хороший потенциал, но размер пока средний» огорченно пробормотала Фейри. Она поправила локон у виска и сквозь пряди вынырнул почти прозрачный белорозовый кончик длинного ушка. Может, хоть на месяц? Какой месяц? Он молодой совсем. Тебе же размер не понравился. Что за отношение, как к вещи? Вита же явно в помраченном состоянии, стоит и слюни пускает, как глупый щенок на первую кость. Хотелось возмущаться, Но пришлось укусить щеку изнутри. У меня есть командир, и я должна доверять ему в играх, которых не понимаю. В конце концов, и Вита был опытным сердцеедом. Вдруг я чего-то не знаю. Молчи, Ева, молчи. Ты же знаешь, кошки наш семейный локус. Она подошла к Диего и даже приподнялась на цыпочки, заглядывая ему снизу Веры в глаза. Будешь сопротивляться? Я просто заберу и выплачу штраф. «Я такой штраф поставлю, Ваше Высочество, что на пару декад будете на слуху во всех домах. Полицейский связан со мной обязательствами и должен довести до конца расследования. Поэтому я выставляю условия подношения». Лорд Нилимар хрустнул пальцами, резанул быстрым нечитаемым взглядом по фавори и промолчал. Похоже, условия принцессе выставляли нечасто. Она фыркнула, но в кабинете Квестера стало ощутимо легче дышать. — Говори. — Уступаю на час. Только ты и он. Никого больше. Никаких травм. Полная сохранность разума. Если он говорит нет, ты не спрашиваешь второй раз, не уговариваешь и не настаиваешь. Его спасибо и другие восторги не считаются долгом и не требуют оплаты или служения. Любоваться своим локусом будешь здесь, в казарме, и больше никогда им интересоваться не станешь». «Что? Какая казарма?» — нахмурила она бровки. Диего постучал пальцем по форме и обвел окружающие стены, выкрашенные в грубый горчичный цвет. Крошечное окно под самым потолком, закрытое фанерой. Принцесса прищурилась. Вариант, включающий слово «казарма», ей не понравилось. «Пожалуй, я не буду претендовать на кота, а лучше соглашусь на небольшую услугу в будущем». После небольшой паузы сказала она. «Внешне командир ничем не выдал облегчения, но я заметила, как расслабились его плечи». «Договорились, Риэль». Хорошо, что приехала сама, а не прислала кого-нибудь из свиты. Я рад тебя видеть, хоть и удивлен. Оба посмотрели на свиток в его руке, уже немного смятый. Красавица подняла чуть выше идеальный носик. Я приехала лично, потому что мы семья, Диего Тайрон. Ты меня можешь бесить своим упрямством и шерстяными родственниками, бессмысленной работой в грязном городишке и тем, как защищаешь мотыльков, но я все равно не теряю надежды увидеть тебя дома. Помни, ты частица изумрудной тиары, и она важнее всего на свете. Остальное, все, что ты видишь вокруг, лишь камни для ее стен. Надеюсь, ты осознаешь свой путь и вернешься, чтобы занять достойное тебя место. Сейчас она не была похожа на капризную девочку, топающую ножкой и требующую котика. Это была жесткая, знающая, чего хочет женщина. Принцесса специально приехала, чтобы встретиться с Диего и напомнить ему о холмах, используя повод с какой-то пока неизвестной десяткой. Если они родственники, может ли Фавора быть принцем холмов?